Глава двенадцатая. Глаза округляются до такой степени, что у меня болят веки. Недоумение смешивается со всеми остальными многослойными чувствами, и я даже не знаю их названий. Моника собирается уйти, но я хватаю ее вновь. «Сколько там человек?» — спрашиваю я. «Четверо. Какой-то парень, его родители и твоя мама». «Хорошо, можешь идти» отпускаю ее руку и девушка наконец уходит по своим делам. Я же остаюсь стоять, уставившись в стену, все еще не понимая, что происходит. Наконец, глубоко вздохнув, решаю спуститься и застать маму и гостей лично, надеясь, что хоть так разберусь во всем. Дойдя до гостиной, я не стучусь, как обычно это делаю. Вместо этого резко открываю дверь настеж и рассматриваю помещение. Мама. Незнакомые мне мужчина с женщиной и молодой парень. Они сидят за столом, накрытым к чаепитию, мельком успевая удивиться своему наглому поведению. Меня не так воспитывали, однако что-то вдруг ударило в голову. Безрассудство, наверное. «Привет!» Громко произношу я, таким образом привлекая внимание всех присутствующих. «Милая!» Мама улыбается при виде меня, тут же извиняется перед гостями, и спешит ко мне, выталкивая обратно в коридор. Она закрывает двери за собой и тихо обращается ко мне. «Лина, у нас гости. Горничная не сообщила, что я велела тебе переодеться. Иди переодевайся и выходи к нам». «Кто это?» — грубо спрашиваю я. «Гости. Я поняла это, но мне хотелось бы подробностей. Давай ты выполнишь мою просьбу, а затем я тебя с ними познакомлю». «Нет, я никуда не пойду, пока ты не сообщишь мне, кто эти люди». Вижу, как мама раздражается на мое недовольство, как она еле держится, чтобы не повысить на меня голос, который очень странно звучал бы на фоне тишины и обязательно донесся бы до пьющих чай гостей за дверью. «Это Гельдафы и их сын, мои очень хорошие друзья. Я не понимаю, почему тебя это так волнует. Потому что вы...» Обсуждайте меня с тем парнем». «Что в этом такого? Логан очень хороший мальчик, очень приличный и...» «Зачем ты мне это рассказываешь?» Мама замолкает и становится серьезной. Меня настораживает такая смена ее выражения лица, так как обычно подобная ситуация предвещает долгий разговор. «Лина», — начинает она осторожно, «я решила, что тебе уже пора повзрослеть» да и произошедшее в общежитии. Оно лишь подтолкнуло меня еще больше. Тебе нужен кто-то рядом. Кто-то, кто сможет тебя оберегать и защищать. Любить. От ее слов подкатывает очень неприятное ощущение горлу. То есть ты сейчас говоришь о том парне? Стараюсь не сильно повышать голос, однако все же нотки раздражения пробиваются. Да, милая, я о Логане. Меня охватывает невыносимый ступор, Сковывающий все тело. Не могу поверить в услышанное и едва не кричу во все горло, когда возмущенно произношу. «Ты с ума сошла?» Мама хочет заткнуть меня и громко шикает, но я уже не контролирую себя и отдаюсь порыву гнева. «Я поверить не могу, что ты действительно решила сейчас за моей спиной предлагать меня кому-то как невесту, какому-то проходимцу». «Каталина, я уже тебе сказала, Логан...» Сын моих друзей, а вовсе никакой не проходимец. Мягкое выражение лица мамы, старающейся говорить осторожно и угодить мне, тут же сменяется на строгое и злое. Вижу, как раздражение начинает овладевать ею, а еще мама ненавидит, когда на нее повышают голос. Я, практически нарушая самое важное правило касаемого воспитания. Смею повышать голос на человека, который вдвое старше меня, да еще и на родителя. «Мам, а мне наплевать, чей он сын!» Я продолжаю, не собираясь отступать. «Хоть самого президента, ты серьезно привела сюда этих людей и собралась обсудить мою возможную помолвку или чёрт знает что ещё с человеком, которого я не знаю? Ты хоть понимаешь, насколько далеко зашла? Я просто не могу поверить!» «Детка, тебе пора взрослеть, пора стать самостоятельной, пора выйти замуж!» «Ты ведь можешь просто дать Логану шанс, поговорить с ним и...» «Что? Мне семнадцать, мам! Какой еще пора замуж?» Разворачиваюсь настолько резко, что едва не врезаюсь в стену. Никогда прежде мне не доводилось испытывать подобного чувства. Что-то скрутило мне живот. То ли это злость, то ли негодование и шок. Или страх. Мне действительно стало страшно за собственную жизнь. Я не могу быть уверенной станет ли моя мать насильно выдавать меня за этого Логана, но мысли об этом пугают еще больше, и тошнотворное отчаяние уже подкатывает к самому горлу. Кажется, я недостаточно знакома с собственной матерью, но понимаю, что последнее слово так или иначе останется за папой. Он ведь этого не допустит, верно же? Тем не менее, я прекрасно знаю, что мои родители поженились достаточно рано. Им было по 17 и 19 лет. Помолвка состоялась еще раньше. И видно, сейчас мама просто пытается повести меня тем же путем. Правда, с одним большим отличием — против моей воли. «Каталина, куда ты? Вернись! Это не воспитано! Мы должны выйти к гостям!» — кричит мама за моей спиной. Она все еще думает о моей воспитанности в такой момент. «Вот и выйди к ним сама!» Кидаю я в ответ. Поднимаясь на второй этаж, желая лечь на кровать и порыдать, как это бывает в банальных фильмах про несчастную главную героиню, которой пришлось выйти замуж по принуждению. Правда, фильмам я никогда не верю, а иначе сразу бы повалилась в объятия к этому Логану. Ведь в кино девушка все же влюбляется в своего нежеланного мужа, и все живут долго и счастливо. Жаль, в жизни так не бывает». Черт возьми. Когда я добираюсь до своей комнаты, я хлопаю дверью и прыгаю на кровать. Однако слез почему-то нет. Я лежу лишь в луже собственных эмоций, одновременно не испытывая ничего. Абсолютно ничего. Боже! Они ведь не станут так поступать, верно? Не станут так жестоко поступать со мной. Я переворачиваюсь на бок, уставившись пустыми глазами в окно. Ох! «Если родители и правда выдадут меня замуж насильно, лучше бы тот убийца, оставивший мне угрозы в общежитии университета, убил бы меня в сию же минуту». Почему-то я вспоминаю Гая, вспоминая нашу недавнюю прогулку, которая подарила мне очень приятные эмоции и подняла настроение, которое тут же подпортила мама. Почему-то мне хочется поделиться своими идиотскими проблемами именно с ним. Ни с Ирен, ни с Венди, а именно с Гаем, возможно, из-за того, что он слушает. Всю жизнь я рассказываю о каких-либо событиях из своей жизни подругам, и каждый раз все заканчивается тем, что последующие несколько месяцев они напоминают мне об этом с усмешками и издевками, обесценивая мои проблемы и переживания. Представляю, что будет, если они узнают о маминых планах. Я не сомневаюсь, что все дело именно в ней. Уверена... Папа тут ни при чем. Он просто не способен на такие вещи. А что насчет Гая? Он все же парень, и мне почему-то кажется, попросить у него совета было бы логично. Вновь повернувшись на другой бок, я достаю телефон из кармана, разблокировав его, пару минут мешкую, разглядывая контакт Гай. Стоит звонить или все же не стоит, понимая, что такими темпами ничего не добьюсь поэтому заставляя себя нажать на кнопку «Вызов». Раздаются гудки, я держу телефон возле уха и придумываю, с чего начать разговор. К сожалению, времени оказывается недостаточно, так как Гай берет трубку слишком скоро. «Да, Каталина». Раздаются по ту сторону провода. Кажется, он записал меня в контактах. «Привет». Начинаю я с весьма банального. «Что-то случилось?» «Да нет». Пытаюсь говорить тихо, чтобы меня не слышали за пределами моей комнаты. «Ты сейчас занят?» «Нет». Небольшая пауза, слегка слышна музыка где-то на фоне. Друзья пригласили в клуб. Начинаю завидовать людям, которые имеют свободу и распоряжаются своим временем по собственному усмотрению. «Здорово», — задумчиво протягиваю я. «Но мне кажется, ты все же занят» сейчас с друзьями и... Что случилось, Каталина? Я ведь слышу, что тебя что-то тревожит. Если бы мы жили в мире, где существует магия, я бы подумала, что у Гая есть способность к телепатии. По-другому объяснить его уверенность насчет чего-то, тревожащего меня, по одному лишь моему голосу, я не могу. С чего ты взял? Я слышу. Ты телепат? Нет. Просто хорошо разбираюсь в чувствах людей. «Вау, впервые слышу о таком. Мне кажется, ты не из тех, кто звонит просто так. Что-то произошло». Он прав, но я не говорю об этом ему напрямую, а сообщаю в немного завуалированном виде. Можно и так сказать. Просто почти заикаюсь, пытаясь донести мысль. «Мне хотелось с тобой поговорить, так как, ну не знаю, с тобой очень приятно разговаривать». Чувствую, как мои щеки начинают пылать. Признаваться парню в таких вещах как-то не особо тянет на что-то, что может заставить тебя краснеть. Но это мой первый опыт, и в привычку подобное у меня еще не вошло. Я рад, что тебе нравится общение со мной. Но ты все еще не сказала, что случилось. А, прости, я коротко смеюсь. Знаешь, это не телефонный разговор. Ладно. Наверное, он кивает, когда это говорит. «Сделаем так. Я абсолютно свободен сейчас. Мне как раз нужен был предлог, чтобы покинуть своих друзей. Вот, кажется, мой шанс». «Предлог?» — удивляюсь я. «А ты не можешь просто уйти? Тебя твои друзья держат там в плену?» «Почти». «И что это значит?» «Неважно, Каталина. Я сейчас приеду за тобой, и мы поговорим». Меня внезапно охватывает паника, после его последних слов. В смысле, стараюсь не слишком выдавать себя. Зачем? Тебе же сейчас хочется выговориться? Разве нет? Да, но я просто... Думала... Все. Я уже еду. Он кладет трубку, и я не успеваю ответить что-либо еще. В очередной раз мне предстоит спонтанная встреча с ним.